Эбби-котелок чувствовал надвигающуюся опасность. Правда, велосипед он не стал закладывать и спокойно крутил педали, красуясь в седле, однако его инстинкт специалиста нашептывал ему, что надо быть осторожным. Лучше было бы спрятать его у какого-нибудь приятеля на чердаке, но и это было опасно, никому нельзя доверять». Разве после последнего приговора он не дал себе торжественной клятвы впредь все делать самому и никого не посвящать свои дела? Конечно, велосипед-то сразу вряд ли можно было узнать. Он ведь не маленький, он поставил новый руль, а фирменная марка лежала где-то на дне канала. Но кто его знает? Какой-нибудь усердный детектив, знающий прошлое Эбби, мог бы удивиться, почему это он вдруг, только что выйдя из тюрьмы, сразу оказался обладателем новенького велосипеда. Надо было оставить эту штуку в покое. Да, но тогда он не был бы Эбби. Велосипед казался таким одиноким. Он так тянулся к ездоку на пустынной окраине, что Эбби влез на него прежде, чем успел сообразить, что он делает. Сначала он хотел было отнести его в ломбард, потом раздумал. Ростовщики знали его и могли сообщить полиции. Лучше уж несколько месяцев поездить на нем самому, а потом в деревню. Какой-нибудь крестьянин купил бы его за сносную цену. На свете было мало преступлений, которыми бы Эбби не занимался и где он не имел бы успеха. однако больше всего его тянула к себе тонкая работа. Правда, он не гнушался и кражами со взломом, однако риск был слишком велик. Такие кражи требуют нервного напряжения, а если тебя неожиданно застукает, то может случиться, что Фомка, помимо твоей воли, кого-нибудь кольнет. Нет, его любовью были карманные кражи. Вот прекрасные занятия. У него были лучшие учителя, которые знали дело до тонкостей, и он добился в этом больших успехов. Но и здесь, к сожалению, не все было гладко. Слишком сильная конкуренция, к тому же со стороны неквалифицированного персонала. А еще не было больше добрых старых гуляний, шествий и парадов. Сейчас жизнь шла тихо, И нужно было, по крайней мере, разыгрывать припадок, чтобы собрать вокруг себя человек десять. Пришлось пойти на кражу велосипеда. Сегодня на своей улице он встретил двух агентов. Они демонстративно не заметили его. Плохой признак. Что ему придется говорить, если завтра они пристанут с вопросом, откуда у него этот велосипед? А что, если пойти к адвокату? За советом. От этого плана пришлось отказаться. Ведь не станет же адвокат советовать, как избежать неприятностей. Он ведь сам заинтересован в них самым явным образом. Когда попадешь за решетку, он приходит к тебе, кладет в карман задаток и отбарабанивает свою речь перед судьями, которые почти не обращают на него внимания. Хватит с него таких проныр. Что они, что господа за зеленым столом – одна братья. Вдруг он вспомнил, на рыночной площади должно было быть бюро, где можно получить консультацию бесплатно. Им заправляет шикарный парень, голова у него варит лучше, чем у десятка адвокатов сразу. Вот куда надо пойти. На стене старого развалившегося дома висела травянисто-зеленая вывеска, на которой красными буквами было написано Секуритас. Независимое бюро юридической консультации, разбор всех дел, разводов, уголовных дел, составление документов и прошений. Бесплатные консультации. Независимым директором этого независимого бюро был господин Ян Габелейн. О себе он говорил. Видите ли, Эти черные сюртуки Это порода испорченная. У любой дворняжки хвост виляет лучше, чем у них. Только они не пускают ее в конуру. Однако иногда какой-нибудь такой дворняжке Удается прорваться. И тогда вся эта лавочка задает стрекача, А дворняжка...